Глава 6. Дня, когда он официально представит всем невесту, Илья ждал и боялся. Лизавета изображала страдания и муки от его предательства, поэтому почти не показывалась. Дети восприняли новость ровно, но без всякого одобрения. Ксения все же проболталась, что они не верят его словам, мол, папа просто немного сошел с ума и решил устроить им небольшую встряску. Ведь где бы он нашел себе невесту, которая была бы лучше мамы, Она худшее никто не согласен. Он даже растерялся от такого выверта, но решил не развивать тему. В конце концов, ему хватит и вооруженного нейтралитета между детьми и Софьей. Продержится пару месяцев, дальше бал у Емельянова, и все вернется на круги своя. Только у него будет должность, у Софьи средства и документы – а у детей бесценный опыт, что отец не всегда будет принадлежать им. У Лизаветы же... А впрочем, у нее и так есть котенок за пять сотен. Что ей еще надо? Единственная неразрешенная проблема была в том, что Илья до сих пор плохо представлял, как поселить к себе Софью и не нарушить при этом приличий. Он уже хотел плюнуть на эту затею, снять просторную квартиру, для нее и, стеши, и на этом успокоиться все равно больше никаких вариантов в голову не приходит. Спасение, как это всегда бывает, пришло с неожиданной стороны. Илья возился с эликсирами в лаборатории при больнице, как в дверь гулко постучали. «Входите!» — крикнул он, чтобы наверняка расслышали через толстую дверь. На пороге тут же возникла высокая, крепко сбитая дама в строгом монашеском платье и с платком на голове. Ее темные глаза глядели недобро и цепко, а разворот плеч сделал бы честь кулачному бойцу. «Чем обязан?» — спросил Илья, вставая с места. «Сестра Илья», — коротко представилась она и протянула для рукопожатия жесткую ладонь с массивными костяшками. «Макар Григорьевич просил помочь вам с вашей проблемой. Я согласилась за небольшой вознос в фонд монастыря Святой Фанасии». «И сколько же он выложил?» «Не он!» При этом Элия так пристально поглядела на него, что Илья сразу же понятливо полез в кошелек и выгреб оттуда почти всю наличность, пообещав добавить еще чуть позже. Хм, женитьба даже фальшивая оказалась крайне затратным делом. И это Илья еще не брался за оформление документов для Софьи, а те наверняка тоже оттянут немало средств». «И чем, простите, вы можете мне помочь?» Поинтересовался он, недоумевая, как Илья так быстро припрятывала наличность. Просто ярмарочный фокусник, а не дама. Была пачка купюр и растворилась в складках ее платья, у которого, на первый взгляд, вообще не было карманов. «Буду и добродетель!» «Чью?» «Могу и вашу!» — милостиво согласилась Элея. «Это, знаете ли, никогда не поздно начать, но Макар Григорьевич просто просил поселиться с вами, чтобы честное имя служительницы святой Фанасии защитило вашу невесту от пересудов». «Илья даже растерялся от такого поворота. И почему, скажите, на милость ему самому не пришел в голову такой вариант?» Монастыри хоть и потеряли былое влияние, но до сих пор играли весьма серьезную роль в жизни общества, так что сестра Элия действительно могла служить оберегом для Софьи, пусть и делала это не небескорыстно. «Что?» — она будто уловила его мысли и чуть склонила голову. «Вы видели, сколько котов обитает в нашем монастыре?» А сердобольные горожане, которым лень ухаживать за своими престарелыми хвостами или раздавать котят каждый день, подбрасывают нам новые и новые коробки с ними. Еще корзины, мешки и прочее. Представляете, сколько денег уходит на кормежку и лечение этой оравы? А ваши алхимические капли против кошачьих свадеб – это же настоящее разорение!» Поэтому святая Фанасия совсем не против, когда ее имя используют во благо общего дела. А если бы и была против, то вряд ли подаст знак с того света. А вообще Илья считал небезосновательной версию, что почти все так называемые святые просто сильные чародеи-самоучки, появившиеся в то время, когда магия была под запретом. Та же святая Фанасия совершала вполне объяснимые чудеса, А кроме, пожалуй, ее легендарной способности оборачиваться кошкой. Это же стало причиной того, что во всех ее монастырях всегда привечали хвостатых. Кош-то я видел, согласился Илья. А вот вас там не припомню. Ха, ха И часто вы заглядываетесь на монахинь? Отбила она. В общем, пойду перекинуть пару словечек с вашей невестой, а потом можете вести нас домой. Но ну, у меня работа. И что? «Предлагаете мне тут весь день торчать?» На этом она выразительно изогнула брови и удалилась, будто вопрос был уже решенным. Илья проследил за ней из досады и отодвинул от себя пробирки. Из академии он заранее отпросился, да и в больнице держать не будут. Знают, что проще вызвать из дома, чем ссориться с именитым алхимиком». «Вообще-то Илью ждали во многих городских больницах, звали и в ту, что принадлежало специальному управлению, и он в самом деле в нее наведывался, если подворачивался какой-нибудь сложный или интересный случай, как и в ряд других мест, но на постоянной основе трудился только в больнице святой Фанасии. Изначально потому, что Тася его об этом попросила, она часто помогала в самом монастыре, заглядывала и сюда. Потом просто не смог бросить лечебницу». «Казалось, сделав это, придаст память жены». Смешно сказать, они и познакомились здесь. Он, тогда еще студент, проходил в монастыре практику, а Тася влезла на дерево, чтобы спасти котенка. Слезть оттуда она уже не могла, устроилась на ветке на пару с тем самым котом и сидела с самым независимым видом. И от помощи поначалу яростно отказывалась, считала ее неприличной. Желающих помочь симпатичной девушке нашлось немало, но как-то вышло, что именно Илья уговорил ее спрыгнуть ему на руки. Затем рассмеялся, что теперь, как честный человек, просто обязан жениться. Девушка громко возмутилась, заявила, что она пока о таком не раздумывает, а плотно занята учебой, и вообще сероглазому наглецу пора бы поставить их с котом на землю». Где-то к середине ее тирады Илья понял, что насчет женитьбы это никакая не шутка. Он эту девушку никогда не отпустит. Многим позже Тася смеялась над этой историей и говорила, что сама святая Фанасия подстроила их встречу. Так, может, она и с Софией подсуетилась? Неспроста же та рассказывает, что полезла в воду за котом. Илья усмехнулся над внезапной мыслью и принялся наводить порядок в кабинете. Это он скоро и сам уверует в силу древней чародейки. «Я, конечно, ждала любых вывертов судьбы, но никак не того, что на старости лет обзаведусь дуэньей» потому до сих пор бросала неуверенные взгляды на сестру Элию и не понимала, как себя с ней вести. Прошлая жизнь меня к такому не готовила, точнее, к прыжкам в другой мир тоже, но к дуэньям особенно. Элия устроилась рядом со мной на заднем сиденье такси, выгнав Илью на переднее, и теперь разглядывала городской пейзаж за окном. Говорила она мало и таким тоном, что даже не возникало желания спорить и в целом напоминала темную каменную глыбу, по недоразумению натянувшую монашеское платье. Илья объяснил, что ее присутствие нужно, чтобы соблюсти приличие. Я на это только пожала плечами. Надо так надо. В конце концов, мне ее ни кормить, ни обихаживать, и даже разговоры поддерживать не обязательно. Впрочем, они, о Ильи, и без того были лаконичными. «Наконец-то тепло!» произнесла она, намекая на то, что сегодня температура держалась в уверенном плюсе, отчего по улицам бодро побежали ручейки, а снежные сугробы медленно оседали под своим весом. «А, сейчас как развезется слякоть! Замучаешься мобиль мыть!» — возмутился таксист. «И пассажиры еще постоянно грязь в салон тянут. Нет бы ноги вытереть как следует!» Илья тут же бросил на него тяжелый взгляд, отчего таксист стушевался и заверил, что тащат, конечно, другие, а мы — образец чистоты и порядка. Я на это мысленно хмыкнула, а Элия только закатила глаза и крепче сжала ручку своего саквояжа. У нее был еще чемодан, но тот вместе с моим скучал в багажнике. Мне бы он не понадобился, все равно вещей было раз-два и обчелся. Но приезжать в новый дом с пустыми руками не солидно, поэтому я и тащила за собой полупустой чемодан. Точнее, из больницы весь багаж тащил Илья. Илья пристально следила, чтобы он в процессе не поцарапал и не уронил ее драгоценность. А я прощалась со Стешей. Она обещала навестить меня при первой же возможности, но все равно расставаться было тоскливо. Как бы я ни устала от больницы и возвышавшейся рядом громады монастыря, но и уходить в большой мир оказалось страшновато. Сейчас я с интересом разглядывала Снежеград, одновременно похожий и непохожий на знакомые мне старые города. Здесь не было бесконечных проводов или сверкающих вывесок, машин тоже маловато, зато архитектура зданий выглядела вполне привычно. «Тревожно мне!» — вдруг произнесла Илия, на что я мысленно кивнула. Мне тоже было не по себе от всех этих событий. А трусишка Полина вообще считала минуты до момента, когда же спрячется в новом доме. — От чего же? — поинтересовался Илья. — А вдруг вы мне комнату плохую выделите? — пояснила моя дуэнья. — Или матрас тонкий. Я уж, знаете ли, не так молода, чтобы ютиться по чужим спальням. «Если что, выберите другую, как и матрас», — сухо отозвался алхимик. «А то и купим новый вместе с кормом для котов». На этом они переглянулись, безмолвно продолжив диалог, но я не стала вмешиваться. «В конце концов, это все проблема Ильи, вот пусть и решает. Насчет матрасов, своих и чужих, я не тревожилась». Дом алхимика прятался за низким забором и выглядел почти сказочно». От Откованных ворот к нему вела тропинка, с двух сторон украшенная обрезанными кустами, а за ними возвышались серые деревья. Могу поспорить, что с наступлением тепла, когда все здесь покроется зеленью и цветами, вид станет еще лучше. «Смотрю, господ алхимиков, государь не обижает», озвучила мои мысли Илия, когда мы выбрались из такси. Затем первый подошла к двери и вдавила кнопку звонка. «Продругла я на этих ветрах ваших!» Илья нахмурился и сжал челюстью, но не стал спорить, только открыл дверь своим ключом. Почти сразу же откуда-то с боковой дорожки показался здоровенный заросший мужик в расстегнутом тулупе. Промычал что-то похожее на приветствие, затем подхватил наши чемоданы и удалился в дом, подволакивая ногу. «Это Иван, дворник» представил Илья. «Помогает по хозяйству, живет в отдельном домике в саду. Еще есть повариха Галина Аркадьевна и горничная Зоюшка. За детьми присматривает гувернантка Ульяна Викторовна. Иногда заглядывает Станислава Себастьяновна, но это уже моя бывшая гувернантка. Учит с Федором и Ксенией Фарусский. А вот вроде бы и все». Я как-то даже растерялась после его слов, не ожидала, что у Алхимика обитает такая толпа народу. Дом, конечно, не маленький, но я привыкла жить одна, а не в такой развеселой компании, а ведь есть еще мать Ильи, двое его детей и сестра Элия. Но ну, все они, кроме маменьки, милые и доброжелательные люди, решил он подсластить Пилюлю. Вы легко найдете с ними общий язык. Главное, чтобы вы нашли его с моими документами. При этом я не удержалась и подмигнула Илье. Нашел, чем пугать, честное слово. Да у меня каждый день было. Пациенты, их родители, коллеги, начальство, соседи. А тут меньше десятка человек, и ни один из них не сможет написать жалобу в департамент. Ну а что же вот со мной так? куда деваться, привыкну? Илья закатил на это глаза, намекая, как сражен моей корыстью. Но я не стала реагировать и неспешно пошагала к дому. Стоило отойти чуть дальше от ворот, как мне в уши ввинтился жалобный кошачий писк. Помня, чем это закончилось в прошлый раз, я постаралась не обращать на него внимания, но затем застыла на месте, вздохнула и сошла с дорожки искать источник. Может быть, у меня судьба такая — прыгать по мирам из-за несчастных котов? Вдруг в следующий раз вывалюсь вместе получше и потеплее? А то сейчас мне приходилось прыгать по небольшим островкам снега, чтобы не провалиться новыми ботинками в грязь. Но сегодня мне повезло. Котенок оказался вполне настоящим, только очень худым и облезлым. Он сидел на небольшой проталине у корней дерева и трясся от холода, а еще безостановочно открывал рот, из которого вырывался слабый писк. «Иди сюда, болезный!» произнесла я и изгребла его на руки, прижимая к себе. Вблизи выяснилось, что нескладный котенок уже подросток, ни худой, не облезлый, а просто подозрительно короткошерстный, как будто его аккуратно подстригли. Но кто и зачем сделал бы такое? «Матильда», — изумился Илья и забрал у меня котенка. Повертел, вглядываясь в его, ну, то есть ее зеленые глаза, Затем быстро стащил с шеи шарф и замотал в него бедную кошечку. «Зачем вы выгнали такого малыша на улицу, еще и стриженного?» Чувствуя, что выдуманная семейная жизнь дает трещину, я откнула Илью указательным пальцем в грудь. «А похоже, что я был дома?» — огрызнулся он. «Матильда Августина, кто-то там еще, кошка Лизаветы, якобы элитная и редкопородистая» лысая. «Скорее, снежегородская помойна бритая», — вздохнула я. На это Илья сжал челюсти и подвигал ими, отчего волчьи черты в нем проявились еще ярче. Но я чувствовала, что гнев направлен не на меня, поэтому не стала комментировать, как и забирать котенка себе. Илья держал Матильду бережно, не позволяя холоду пробраться к ее тельцу, — Еще пару раз почесал за непропорционально большим ухом, и, наблюдая за этим, я пришла к выводу, что суровые мужчины с котятами на руках — это очень-очень мило. Пять сотен. Неизвестно, к чему пробормотал он, и широкими шагами поспешил к дому. Я же шла следом с опаской, поглядывая на темные окна.